К моему облегчению на сей раз реквизировать «Аквилу» было намного проще. Местные зачли, что больше не желают нарушать мои полётные планы, особенно учитывая разрушительные и прискорбные последствия. Атмосфера в ангаре значительно отличалась с момента нашего последнего полёта. Крошечный шаттл ждал нас, спрятавшись между полностью заправленных и вооружённых огромных фурий и звёздных ястребов. Космические перехватчики и, соответственно, противокорабельные канонерки. Их вряд ли можно найти на борту судна типа «Возмездие», Так что Жерон, скорее всего, выбрал флагманом один из многочисленных крейсеров, а вовсе не Извечный трон. На полностью оборудованном корабле могли также найтись абордажные катера акула, но так как предпринять попытку взять на абордаж судно Тиранид мог только безумец, даже если таковые имелись на борту, никто даже не пытался их развернуть. Мы с Юргеном прошли сквозь транспорт толк сквозь бурной активность. Полобные матросы тащили бронированные кабели толщиной с предплечье орка, мимо проносились маленькие составы тележек с байкаловками. Так, то эти громадные часовые погрузчики всё это превратило наше продвижение в странный вальс, когда мы каждый шаг меняли направление, дабы вернуться от нового препятствия. Конечно же, повсюду сновали серваторы, неся столь тяжёлые громадные грузы, которые нельзя было доверить неагментированным, и казалось, что повсюду через чур много адаптов механиков с красных робах, они пели литании, жгли благовония и освещали системы космических оружейных платформ, от которых вскоре будет зависеть само наше выживание. Что вас задержало? спросил наш пилот, весело помахав нам из-за брони стекла купола. Его голос слегка трещал в комбусине. Местные виды, коротко ответила я, не в настроении болтать, но всё целая осознавая, что расстраивать его, показывая своё раздражение, вряд ли лучший способ обеспечить нашу безопасность и скорую доставку на поверхность. Пилот кивнул, поняв намёк, и вернулся к проверке систем, в то время как мы с помощником прошагали на борт и заняли свои места. Наше отбытие было таким же простым, как всегда. Палуба, на которой стояло маленькое судно, мягко ушло из-под нас, сопровождаемое повышающимся воем двигателей. Мы медленно начали лететь вперёд к распахнутому внутреннему шлюзу. Со скрыжетом плита металл на метровой толщины начала закрываться знами. Как всегда, несколько минут ушло на то, чтобы откачать воздух, после чего аналогичная плита отошла в сторону, в конечном итоге открыв космос, усеянный булавочными иголками звёзд, большая часть из которых тут же скрылась за язвенной поверхностью мира кузни». Во время вынужденного ожидания пилот оставил шаттл парящим, и, по моему мнению, его лётных нога как взлетел в небес. Это было нелёгкой задачей держать нас в пересекающихся потоках воздуха, создаваемых воздушными насосами, и большинство пилотов опускали шаттл на палубу, дабы облегчить себе задачу. Мы наконец-то выплыли в вакуум, окружённые слабым налётом кристаллов льда из воздуха, который не смогли откачать насосы, и я оглянулся, заметив в видемые признаки готовности встретить надвигающийся шторм. Мема на пламянящих двигателях пронеслись с кадра фурий. Одна из фурий охраняла флагмана Трутней. Смотрявший все заметил ещё десяток или около того прицепившихся к корпусу и ожидающих призыва к оружию. Это говорит о том, что корабль какой бы он ни был, не имел предназначенных для истребителей ангаров, и что вспомогачный ангар использовался для других кораблей, которые Кэйн видел внутри. В то время как обычно он использовался только для судов обслуживания, а это в свою очередь говорило о том, Что в конце концов это мог быть извечный трон. Всё, я сдаюсь гадать. Взглянув на небо, куда бы я ни обратил свой взор, плыли звёзды. Их движение казалось очевидным на фоне неподвижной галактики. Характерный след космического корабля, слишком далёкого, чтобы разглядеть детали, но невооружённым глазом было видно, как отражается свет от её корпуса. "Та их много", заметил Юрген. Было ли это подбодрение или просто констатация наблюдения, я не знал. "Хорошо", ответил я. Отреве я взгляд от мира, к которому мы спускались. Он выглядел столь же неприветливо, как при каждом разе. Часть поверхности, видимо, сквозь густые облака, находившиеся в воздухе отходов, как никогда напоминала гниющий мусор. Даже огни Ули не всегда пробивались через муть, которая вечно заслоняла южное полушарие, поднятая одним из штормов, способных снести с лица земли весь континент. Принимая во внимание, что в этой горе мусора находится континент. Тем не менее, никак не мог оставить поиски нашего места назначения или хотя бы направления. Занято этой бесполезной попыткой, я только через секунду осознал, что наш пилот заложил верош намного круче, чем он делал обычно. К счастью, внутренняя гравитация Квилла осталась, как всегда, устойчивой. В противном случае мы с Юргеном так сильно бы шмякнулись о переборку, что переломали бы все кости. Поэтому быстрое дрожание планеты в иллюминаторе показалось единственным, что мне подсказало о том, что что-то пошло не так, как обычно. «Что происходит?» Спросил я по воксу пилота, стараясь скрыть беспокойство в голосе. Казалось, что он очень занят и все причины такого поведения, приходящие мне на ум, не были особо приятные. "Стреляют", ответила она мне таким голосом, что подразумевало: "Заткнись и дай мне выполнять свою работу, не отвлекаясь на разговоры". Мне показалось, что лучше всего отступить от пилота, и я приключил канал связи на живано. "Мои офицеры военных спекс и келдхар что-то нашли", ответил мне лорд-генерал В его голосе слышалось удивление. «Они начали передавать сигнал около 30 секунд тому назад, и флот выпустил всё, что у них есть на перехват». Это объясняло дикие манёвры. Наш пилот уворачивался от эскадры истребителей. «Я ничего не вижу», — совершенно бессмысленно ответил я. «Мои шансы разглядеть хоть что-то невооружённым глазом были минимальны. Вы мобилизовали наземные силы?» «Готовы как никогда», — сказал Живан. Проблема в том, что мы оба сражались с тиранидами и не питали иллюзии относительно того, что это на самом деле значит. Я осознал, что он должно быть закипает от раздражения, будучи невольным наблюдателем космического столкновения армий, на который он не мог влиять или же принять участие, наверное, в самое унизительное место для воина столь тактически искушённого. «Любые признаки...» — начал я, затем тут же замолк, когда что-то кошмарное с завыванием пронеслось мимо иллюминатора. Я в наоборот речи, так как вакууме нет звуков — Забавно, но продюсеры пикт-шоу, кажется, не желают этого признавать. «Светает ран!» Сложно было рассмотреть тварь. Казалось, что она состоит из одних шипов и когтей, каждый из которых был больше шаттла. Но одна я мог сказать наверняка, его тут же окружила свора истребителей, лающих и кусающих его за пятки, долбя ему в хвостовую часть и по бокам лаз с пушками и ракетами. Затем, безо всякого предупреждения, космос осветился, разом ударили батареи боевых кораблей. «Светает ран!» а целей у них было множество. Вспышки тысяч попаданий, когда энергетические лучи и торпедные залпы ударили в хитин тверже стали и ослепили меня, снова послышался голос пилота. «Вы там держитесь!» – порекомендовал он. «Поездочка будет та ещё!» Я с огромным трудом подавил сарказм, чуть было не слетевший с моих уст, и сделал, как он нам советовал, затянув ремни безопасности чуть сильней. Юрген последовал моему примеру, Под чешуйками отслаивающейся кожи лица было видно, как он слегка побледнел, явно опасаясь за свой нёжный желудок. Ничего необычного, он всегда изводил его, когда мы выходили за пределы атмосферы планеты. Цепившись в Мелту на коленях, костёшки его пальцев побледнели, и я ощутил надёжду, что он не забыл поставить её на предохранитель. Последнее, чего нам не хватало, так это, чтобы он по случайности испарил часть корпуса шаттла. «Похоже, они вроде как прилетели». Сказал он, поворачивая шею, чтобы лучше разглядеть картинку через элиминатор. Био корабль Тиранит принял ответные меры. Он хлестал своими щупальцами, чтобы поймать меньшие суда, и выплёвывал какие-то разъедающие комки, которые сжигали и плавили корпуса с безопасной дистанции. Хотя флот вроде бы знал, что они делают, надо отдать им должное. Я мельком увидел, как лаз батареи крейсера разрезают отряды уничтожителей, дабы сдержать его на месте, но до того, как меньшие суда мстительно кинулись на мучителя, Наша аквела безумно дёрнулась и начала спускаться к планете. Что это было? спросил я. Моя внезапная вспышка тревоги подавила решение не беспокоить пилота до тех пор, пока они коснёмся твёрдой поверхности. Без понятия. Но эта штукавина почти достала нас. отрезал он, и звёздное небо за листом бронестекла начало коверкаться. Нам нужно как можно быстрее войти в атмосферу. Уверяю вас, на этот счёт я бы не стал спорить. В космосе появились тираниды. Я чём дальше мы от них будем, тем лучше. Ведь за элеминатором снова стабилизировался, когда пилот вывел нас на угол входа в атмосферу, и я последний раз бросил взгляд на то, что потом все стали называть первой битвой при осаде Фикандии. Сначала должен признать, что я не эксперт в сложных боях в трёх измерениях, но за годы частенько попадал в сражения корабль против корабля, и мне показалось, что мы выдержим. Большая часть кораблей Тернид казалась относительно маленькой размером, где-то с наш разрушитель или лёгкий крейсер. Хотя я не сомневался, что в запасе у них есть кое-что похуже. Это была всего лишь разведка боем, нацеленная на оценку нашей обороны перед настоящим налётом. На Земле я несчётное количество раз видел, как Рой применял эту тактику, и, к моему счастью, попал в самый разгар на таком маленьком корабле, который мог за один заход уйти в атмосферу. «А они запустили истребители?» — сказал Юрген, опасливо глядя на ближайший корабль «Трутень». Я извернулся на сиденье, зажатый ремнями безопасности, с затянутыми секундами ранее, Я ощутил, как дыхание замерло в груди. "Это не истребители", ответил я. "Это метеочические споры". Я нажал на комбусину, используя свой коммунистский код, чтобы включиться в любые вокс-переговоры по разделению гвардии на поверхности. Очень некрасиво так делать, но в данных обстоятельствах я не думаю, что кто-то стал бы возражать. "Всем наземным подразделениям подготовиться", передал я, пытаясь говорить должным образом, спокойно и достойно, а не визжать от страха. Летят споры. Тираниды прибыли.